«А я в этом не разбираюсь. Я всего-навсего строитель. Есть заказы — строю. У нас рынок. Так ведь?» «Я решил больше не распространяться на эту тему. В конце концов, я пришел к тесте не за тем, чтобы спорить о японской экономике». «Ладно», — проговорил тесть. — «оставим этот мудрёный разговор. Поедем лучше перекусим. А то у меня живот подвело». Мы уселись в его просторный черный «Мерседес» с телефоном и поехали в Акасака, в ресторан, где подавали угря. Нас провели в отдельный кабинет в глубине зала. Мы сидели вдвоем, ели угря и пили сака. Я только пригубил, днем пить не хотелось, а тесть сразу взял хороший темп. «О чем же будет разговор?» Если какие-то неприятности, лучше уж сразу самому спросить. «Хотел попросить тебя кое о чем», — ответил он. «Так, ничего особенного. Мне нужно твое имя». «Мое имя?» «Я собрался зарегистрировать еще одну фирму, и мне нужен учредитель. От тебя ничего не требуется, только имя. Никаких проблем у тебя не будет. Ну и материально получишь соответственно». «Мне ничего не надо, нужно мое имя, пожалуйста. А что за фирма? Хотелось бы знать, раз меня в учредители записывают». «Сказать по правде, фирмы-то настоящие не будет, одно название. Короче, подставная фирма, бумажная. Можно и так сказать. А для чего? От налогов укрываться? Ну, не совсем занялся тесть. Тогда, значит, черный нал?» — решился спросить я. Да что-то вроде этого сказал он. Конечно, это не очень красиво, но в нашем деле иначе нельзя. А если проблема появится? А что такого? Фирму зарегистрировать, все по закону. Я имею в виду, что чем эта фирма заниматься будет? Здесь достал из кармана пачку сигарет, чиркнул спичкой и закурил, выдохнул стройку дыма. Да не будет никаких проблем. А если и будут, что с того? Понятно же, что ты просто разрешил мне своим именем воспользоваться. Только и всего. Тесть попросил, отказать не мог. Никому в голову не придет с тебя спрашивать. Подумав немного, я задал еще один вопрос. Кому же эти теневые деньги пойдут? Тебе лучше в это не влезать. Раз у нас рынок, хотелось бы все же... — Поподробнее знать, — сказал я. — Кому все-таки? Политикам? — Так, самую малость. Чиновникам. Тесть затушил сигарету в пепельнице. — Ты что? Это уже взятка. За это и посадить могут. — Но ведь в вашем бизнесе все так делают. Кто меньше, кто больше, разве нет? — Ну, может, и есть немного, но не настолько серьезно, чтобы за решетку загреметь. — А Якудза? «Вот кто при скупке земли пригодится?» «Это уж нет. Мне, братва, никогда не нравилась. «Я землю скупать не собираюсь. Дело, конечно, выгодное, но не по моему профилю. Мое дело строить». Я тяжело вздохнул. «Не понравился тебе наш разговор?» — проговорил тесть. «Понравился, не понравился, какая разница?» «Ведь вы на меня виды имеете. Значит, разговор, по-вашему, все равно кончится тем, что я соглашусь. Так ведь?» «Так!» — устало улыбнулся он. Я снова кивнул. «Знаете, отец, по правде сказать, не нравится мне все это. И не потому, что с законом какие-то проблемы. Просто я самый обыкновенный человек, живу как все. Вы же знаете, не хочется в разные темные комбинации влезать». «Я все прекрасно понимаю», — продолжал тесть. «Доверь это дело мне. Жизнь тебе портить я не собираюсь. Ведь тогда и Юкика, и внучкам достанется. Я такого не допущу. Знаешь, что они для меня значат?» Я кивнул. Вот попал. Как ему откажешь? От такой мысли становилось тошно. «Мало-помалу это болото меня засасывает». «Только начало, первый шаг. Стоит согласиться, и за этим еще что-нибудь потянется. Мы вернулись к еде. Я пил чай, тесть все налегал на саке. «Сколько тебе лет?» — вдруг спросил он. «Тридцать семь». Тесть пристально посмотрел на меня. «Самый возраст для мужика. На работу сил хватает, себе уверен. Бабы, небось, так и липнут». «Да я бы не сказал. Рассмеялся я и взглянул на него. На секунду мне показалось, что тесть все знает о нас, Симомота, и потому вытащил меня сюда. Но по голосу не похоже, что он подозревает что-то. Говорит обычно без напряжения. Я в твои годы тоже любил покуролесить, так что агитировать за супружескую верность не буду. Не ожидал от меня такого? Все-таки отец жены». Но я в самом деле так считаю. В разумных пределах, пожалуйста, надо же иногда и развеяться. Это даже хорошо, когда в разумных пределах. И в семье порядок, и работа ладится. Поэтому если ты и переспишь с какой-нибудь бобенкой, я не в претензии. Хочешь гулять — гуляй, но будь разборчивым. Раз ошибешься — и вся жизнь на смарку. Сколько примеров у меня перед глазами. Я кивнул и вспомнил, как... «Июкика рассказывала о своем брате, который не ладил с женой. Брат на год моложе меня, завел любовницу и дома почти не жил. Видно, старик за сына переживает, вот и начал этот разговор», — подумал я. «От всякой швали держись подальше, свяжешься с такой, станешь ничтожеством. А с дурой свяжешься, сам в дурака превратишься. Хотя с порядочными тоже не путайся». «Не вырвешься потом, с пути собьешься. Понимаешь, о чем я?» «Ну, в общем, да», — сказал я, — «надо кое-каких правилах помнить, и все будет в порядке. Во-первых, не снимай ей квартиру. Это роковая ошибка. Дома нужно быть не позже двух, чтобы не случилось. Два часа ночи — последний предел. И еще не прикрывайся друзьями. Вдруг откроется твой роман. И что?» «Сделать все равно ничего нельзя. Зачем же еще и друзей терять?» «Вы так говорите, будто все на личном опыте познали». «Именно человек только на опыте учится», — продолжал тесть. «Хотя есть и такие, на кого это не распространяется. Но ты не из них. У тебя глаз на людей наметанный. А это лишь с опытом приходит. Я к тебе...» «В бары всего несколько раз заходил, но сразу понял, умеешь и людей хороших подобрать, и работать их заставить». Я молча слушал, что он еще скажет. «И жену ты правильно выбрал. Сколько уже времени вместе живете? И все хорошо. Юкика с тобой счастлива. Детишки у вас замечательные. Спасибо тебе». «Здорово он сегодня набрался», — подумал я, но ничего не сказал. Ты вроде не знаешь, а ведь Юкика раз чуть руки на себя не наложила, снотворного много выпила. В больнице два дня сознание не приходило. Я уж думал, она не выкарабкается. Холодная вся была, дышала еле-еле. Подумал, ну все, конец, у меня аж в глазах потемнело. Я поднял взгляд на тесте. Когда это случилось? Ей тогда было двадцать два. «Только университет окончила. Это она из одного мужика. У них уже до помолки дело дошло, а он гадом оказался. Юкика только с виду тихая, а на самом-то деле с таким характером. Головастая девчонка. Зачем она с этим паразитом связалась? Ума не приложу». Кисть прислонился к столбу, подпиравшему устроенную в стене нишу, у которой мы сидели, сунул в рот сигарету и закурил. «Первый он у нее был, наверное, поэтому, а в первый раз все ошибаются. Но для Юкика то был страшный удар, потому она и задумала с собой кончать. После того случая мужиков долго за версту обходила. Раньше такая живая была, а стала замкнутая, молчаливая, все дома сидела. Посветлела только, когда с тобой начала встречаться. Так изменилась». «Вы с ней в каком-то походе познакомились?» «Да, на Ясугатаке, живописный горный массив центральной части острова Хонсю. Я тогда ее чуть не насильно из дома выставил, чтобы она туда поехала». Я кивнул. Я не знал, что Юкика пыталась покончить с собой. Мне до сих пор казалось что тебе лучше об этом не знать. Но теперь я так не думаю. Вам с Юкикой еще долго вместе жить, поэтому знать надо все, и хорошее, и плохое. Тем более дело прошлое. Тесть зажмурился и выпустил стройку дыма.